Глава 22. вторая Днем двадцать мая я в сопровождении луча отправился в Уиллоусмир, чтобы подготовиться к приему тучи гостей, что должна была накрыть его на следующий день. С нами поехала Миэль, но своего слугу Мориса я оставил заботиться о своих номерах в гранд-отеле и принимать запоздалые телеграммы и сообщения. Погода стояла безветренная, теплая, ясная и тонкий месяц нарождающейся луны показался в небе, когда мы вышли на деревенской станции и сели в ожидавший нас экипаж. Служащие на станции встретили нас с рабской угодливостью, глядя на луча и чуть ли не разивая рты от изумления. Он не скупился, договариваясь с железнодорожной компанией, и специально нанял поезда для транспортировки гостей. Они были настолько поражены, что в восхищении не могли сказать ни слова. Когда мы приблизились к Уиллу с миру и выехали на ведущую к особняку аллею, засаженную дубами и буками, я не смог удержаться от изумленного возгласа при виде праздничных украшений. Вся она была увешана флагами, а цветы лентой тянулись между деревьями, оплетая нижние ветви. Терраса со остроконечной крышей была драпирована багряным шелком и увита гирляндами белых роз. Едва мы вышли из экипажа, дверь распахнул расторопный паш в сияющем пурпуре с позолотой. «Полагаю, — едва мы вошли, — заговорил Луча, — что вы найдете здесь все, что позволяют ресурсы этого мира. Свита слух здесь из тех, кого пошло именуют расторопными. Их плата оговорена заранее. Свои обязанности они знают досконально и не доставят вам хлопот. Я чился подобрать слова» чтобы выразить свое безграничное удивление или отблагодарить его за восхитительный вкус, с которым был украшен чудесный особняк. Я бродил по комнатам полный иступленного восторга, торжествуя при виде пышности, которую было способно создать богатство. Бальная зала превратилась в элегантный маленький театр. Сцену скрывал занавес из плотного золотистого шелка, на котором рельефными буквами были вышиты часто цитируемые строки Шекспира. «Весь мир есть сцена», и люди лишь играют свои роли. Свернув в гостиную, я обнаружил, что вся она буквально усыпана розами, красными, белыми. В дальнем углу комнаты стояла целая пирамида из роз, за которой, по словам Луча, должны были играть незримые музыканты. Я заказал несколько живых картин в театре, чтобы заполнять пробелы во времени, небрежно бросил Луча. Модная публика нынче так быстро присыщается развлечениями, что необходимо устраивать сразу несколько ради того, чтобы увлечь мозги, неспособные думать или развлекаться самостоятельно. В сущности, люди даже не способны на долгие разговоры, поскольку сказать им нечего. А, и не стоит пока отправляться в сад. Оставьте место для впечатлений завтрашнего дня себе и своим гостям. Идемте, пора ужинать. Он взял меня под руку, и мы прошли в столовую. Стол был накрыт дорогими фруктами, цветами, и всевозможными деликатесами. Молча ждали четверо слуг в пурпуре и золоте, и за креслом хозяина стояла Миэль, как всегда, одетый в черное. Мы насладились идеально поданным роскошным ужином, а когда закончили, вышли в сад, чтобы покурить и поговорить. «Кажется, вы все делаете при помощи магии, лучше», сказал я, удивленно глядя на него. «Вся эта роскошь, все эти слуги, деньги». «Мой дорогой друг, и ничего, кроме денег», — перебил он меня, смеясь. «Деньги — этот дьявольский ключ ко всему. Можно иметь королевскую свиту и не иметь никаких королевских обязанностей, если за все заплатить. Вопрос лишь в цене». «И вкуся», — напомнил я ему. «Верно, и вкуся». «Кое у кого из богатеев вкуса не больше, чем у зеленщика. Знаю одного из них» кому хватило вопиющей вульгарности, чтобы обращать внимание гостей на стоимость своего имущества. К моему удивлению, однажды он показал мне омерзительное старинное фарфоровое блюдо, единственное в мире, и сказал, что оно стоит тысячу гиней. «Разбейте его», — невозмутимо посоветовал я ему. «Тогда вы будете иметь удовольствие знать, что разбили потрясающую уродливую вещь за тысячу геней». Видели бы вы его лицо. Больше он не показывал мне никаких диковинок. Я рассмеялся, и мы несколько минут прогуливались в молчании. Некоторое время спустя я почувствовал, что мой друг пристально смотрит на меня и быстро встретился с ним взглядом. Он улыбнулся. «Я думал лишь о том, — сказал он, — что бы вы делали со своей жизнью, если бы не унаследовали это состояние, если бы я не встретился с вами». «Несомненно, я бы умер от голода», — ответил я и сдох, как крыса в норе, в нужде и убожестве. «Весьма в этом сомневаюсь», — задумчиво сказал он. «Вероятно, вы бы стали великим писателем». «Почему вы говорите об этом сейчас?» — спросил его я. «Потому что я читал вашу книгу. В ней есть отличные идеи, идеи, что могли бы, быть они плодами ваших искренних убеждений, со временем достигнуть публики, ведь они были здравыми и полезными». Читатели недолго способны терпеть покупные сенсации и искусственный ажиотаж. К слову, вы пишете о Боге, и все же, согласно собственному заявлению, вы не верили в Бога, даже когда писали о его существовании. А было это задолго до нашей встречи. Следовательно, книга не являлась плодом ваших искренних убеждений, и это стало лейтмотивом вашей неудачи у широкой публики. Каждый читатель может видеть, что вы не верите в то, что пишете, Фанфары славы не звучат для недостойных. «Ради всего святого, давайте не будем говорить об этом!» — раздраженно сказал я. «Я знаю, что в моем сочинении чего-то недостает, того, о чем говорите вы, или чего-то еще, но думать об этом я не хочу. Пусть оно пропадет пропадом, а так и случится. Быть может, в будущем я напишу что-нибудь получше». Он молчал и, докурив сигару, бросил кончик в траву, где тот догорал тусклым красным угольком. «Мне пора на боковую», — заметил он. «Есть еще несколько указаний, что стоит раздать слугам на завтра. Я отправлюсь к себе в комнату, как только закончу, так что я желаю вам спокойной ночи». «У вас и так немало хлопот», — сказал я. «Могу ли я чем-то вам помочь?» «Нет, не можете», — улыбаясь, ответил он. «Если я за что-то берусь, то все делаю по-своему или не делаю вообще. Спите спокойно и проснитесь пораньше». Он кивнул и неторопливо удалился прочь по расистой траве. Я смотрел, как его темная фигура становится все меньше, пока он не вошел в дом. Затем я закурил новую сигару и отправился бродить по своим владениям в одиночестве, там и тут замечая деревья в цветах и изящные шатры из шелка, возведенные в живописных уголках и закоулках сада к завтрашнему дню. Я взглянул на небо. Оно было чистым, безоблачным, дождя не ожидалось. Вскоре я открыл калитку, ведущую на проселочную дорогу, и медленно пошел вперед, почти не сознавая, куда иду. Спустя несколько минут я оказался напротив коттеджа Лилии. Приблизившись к калитке, я заглянул внутрь. Милый старый дом был неосвещенным, безмолвным, пустым. Я знал, что моя Клэр уехала. Не было ничего странного в том, что вид ее домика подтверждал это. По стене взбирался розовый куст, словно прислушиваясь в ожидании ее шагов. За широкой зеленой лужайкой, где она играла со своими собаками, к небу тянулись высокие кринумы, раскрывшись навстречу свету звезд и ночному ветерку. Воздух полнился ароматами жимолости и шиповника, наводившими на мысли об изящном. И когда я склонился над невысоким забором, безотчетно разглядывая длинные тени деревьев на траве, запел соловей. Сладостная, но печальная трель, Этого маленького возлюбленного луны серебристой мелодией слышалось в тишине, и я слушал ее, пока глаза мои не увлажнили слезы. Странно, но тогда я совершенно не думал о своей невесте Сибил, как следовало бы поступить влюбленному в минуту самозабвенного упоения. Перед моими глазами было лицо другой женщины, не столь прекрасной, всего лишь милой, лучившийся светом нежных, мечтательных, чудесных невинных глаз, Лицо новой дафны на таинственным лавром, венчающим ее чело. Все пел и пел Соловей. Высокие лилии качались на тихом ветру, словно кивая в такт, иступленным трелем, и сорвав цветок шиповника с изгороди, я повернул прочь, с непонятной тяжестью в сердце, не в силах не проанализировать, ни объяснить природу этой тревоги. Частично я истолковал ее как сожаление о том, что поднял перо с тем, чтобы бездумно, издевательски оскорбить кроткую, блистательную владелицу этого домика, обитавшую здесь, подобно студенту-отшельнику, в покое и умиротворении. Но было и что-то еще. Что-то печальное и необъяснимое таилось в моих мыслях, что-то, чему тогда я не мог дать название. Теперь я знаю, что это значило, но уже слишком поздно. Вернувшись в свои владения, сквозь деревья в одном из верхних окон Уиллоус мира я разглядел яркий красный свет. Он мерцал, словно зловещая звезда, и, ведомый им, я шел по террасам и извилистым садовым дорожкам к дому. Я вошел в холл, где меня встретил Паш в пурпуре и золоте, и с почтительным поклоном проводил меня в мою комнату, где ждал Амель. «Князь отошел ко сну?» — спросил я его. «Да, сэр. В его окне горит красная лампа, да?» Амель смотрел на меня почтительно, задумчиво, но мне показалось, что он улыбается. «Я думаю...» «Да. Думаю, что горит, сэр». Больше вопросов я не задавал, позволив ему исполнять свои обязанности в молчании. «Спокойной ночи, сэр», — наконец сказал он, взглянув на меня ничего не выражающими глазами. «Спокойной ночи», — равнодушно ответил я. Он вышел из комнаты, как всегда крадучись, словно кот. И едва он скрылся из виду, я, повинуясь внезапному чувству отвращения к нему, бросился к двери и запер ее. Затем, чуть дыша, я нервно прислушался. Я не услышал ни звука. Целую четверть часа я был на страже, не зная, чего ожидать, но в доме стояла абсолютная тишина. Облегченно вздохнув, я бросился на кровать, достойную короля, драпированную искусно расшитым атласом, и, засыпая, видел, как снова стал бедным. Бедным, но невыразимо счастливым, трудившимся в своей старой комнате, записывая строки, что благодаря некому божественному наитию должны были принести мне всемирную славу. Снова я слышал, как мой незримый сосед играет на скрипке, и на этот раз в этих звуках не было печали, лишь радость и триумф. И пока я самозабвенно и вдохновенно работал, забыв о бедности и боли, я слышал, как мягко поет соловей, и вдалеке видел плывущего ко мне на светлых крыльях, Ангела с лицом Мэйвис Клэр